Глава 37. Пламя в наших ладонях. Через два часа. Катарина. Остаток ночи прошел как во сне. После сообщения Сантьяго я не сразу смогла вернуться к сканированию. Добрела на ватных ногах до ближайшего кресла и рухнула в него, уставившись перед собой. Не знаю, сколько просидела так, но мне жизненно необходима была небольшая передышка. Сложнейшая работа выжила, страх за остальных испепелил морально, а новости о пламени стали контрольным выстрелом в голову. Напряжение сменилось острой вспышкой радости, забирая остатки сил, а за ней пришла пустота. Я даже пошевелиться не могла и ни о чём не думала, просто смотрела на стену. Из транса меня выбило сообщение Дагмана. Он спрашивал, как продвигается работа над пустотами. Чувство вины отрезвило и помогло прийти в себя. Не я одна выкладывалась на полную катушку, но остальные не могли себе позволить и минуты отдыха. Сделав пару кругов по комнате, чтобы взбодриться, я связалась с Вальдесом и активировала все планшеты. Дальше работа полетела по накатанной. Гора артефактов, игра на планшетах, словно на фортепиано. Я чувствовала себя музыкантом-виртуозом, Пальцы сами плясали по экранам, отщелкивая нужные снимки и переключая режимы. Я и не заметила, как подкрался рассвет. Только когда сквозь шторы просочились первые лучики, недоуменно заморгала и перевела взгляд на часы. Скорость дежурства должен вернуться Сантьяго, а мне осталось просканировать последний сектор. «Агент Вальдес, переходим к зоне Е1». Я устала, потерла глаза. После ночи за планшетом они зудели, будто под насыпали песка. Зато мы нарыли массу ценной информации, проверили охранные столпы, нашли все просадки в куполе, сняли слепки с брешей, пометили подозрительные туннели и их входные отверстия. Всего я насчитала восемь прямых ходов. Они сообщались с соседними участками, и предположительно через них в сад заползал консильер. Позже Дагман повесит на эти туннели следилки, и, если повезет, «Сможем на подлёте засечь новый визит змея». Особенно нас интересовали три туннеля с хитро замаскированными выходами. «Запускаю сканирование сектора Е1». В наушниках раздался голос Вальдеса. Я вздрогнула и, похлопав себя по щекам, чтобы не уснуть в процессе, уставилась на экран. Последняя серая зона стремительно уменьшалась, но, как и ожидалось, ничего подозрительного в ней не было. Основные ходы мы вычислили, и этот сектор проверяли исключительно для подстраховки. Чисто. Я легонько потянулась, разминая затекшие руки. Мышцы ныли, спина болела, а глаза слепались от усталости. Я задумчиво посмотрела на туалетный столик. В карманных часах ещё оставалась драконья магия. Может, выпить немножко. Или не рисковать и дождаться Сантьяго? Вас понял. Передаю результаты сканирования в штаб и выключаю артефакты. Голос со звучал сипло и тихло, он также еле держался на ногах. Едва менталист отключился, я проверила все снимки, сохранила наши копии и отправила отчёт Микелли. Ещё раз посмотрела на столик. Подзарядиться или подождать — вот в чём вопрос. Немного подумав, решила всё же подождать. Мало ли, как мой организм отреагирует на магию. Я слишком устала, без надзора лучше не прикасаться к накопителю. Перевела взгляд на часы. Ночное патрулирование закончилось пять минут назад. «Где же ты?» — прошептала, едва сдерживая сонный зевок. Спать хотелось безумно, но ещё больше увидеть Сантьяго и убедиться, что с ним всё хорошо. Пять минут — не повод для паники, но на ментальную связь не осталась сила, а от усталости и тревога взыграла с новой силой. Я с тоской посмотрела на магический наушник. В крайнем случае можно вызвать микелу и через неё выяснить, где он, хотя... Немного подумав, я подошла к Гарри планшетов и выудила нужный артефакт. Активировала его, бегло пролистала изображение с камер на втором этаже. Пусто. Странно. Может, они устроили общий сбор после дежурства. Переключилась на первый и практически сразу наткнулась на Дагмана. Он стоял на входе в бежевую гостиную и с кем-то спорил. Прокрутив изображение, я нашла и Сантьяго. Они с Диасом рассматривали какую-то карту. Рядом стоял сонный Роберто. На нем был халат, в пол и ночной колпак. В руках он держал непочатую бутыль бренди. Парень непрерывно зевал, отмахиваясь от остальных, а один раз красноречиво покрутил у виска, за что чуть не получил в глаз от комиссара. Законники едва успели схватить за руки Густав и Хьюга. Дагман тут же переместился ближе, загораживая собой Роберта и, плеснув стакан водички, протянул Диесу. «Интересно, что такого, — сказал парень, — и зачем вообще спустился в такую рань?» Участвовать в патрулировании ему не предлагали, Донна сказала, что он психически нестабилен после смерти брата. «Спорить никто не стал, мы с пиратом только вежливо выразили соболезнования и надежду, что младшему Верконте скоро полегчает». «Чем же ты так разозлил его?» Задумчиво прошептала, увеличив изображение. Хотела прочитать перепалку по губам, но разобрала только, на какое ляд павлинов напугали. Отличная тут охрана, и шумите, спать не даёте нормальным людям. Для понимания сути хватило и этого. Похоже, Роберто разбудил ночной концерт павлинов. Больше уснуть не удалось, и, проворочившись до утра, он спустился за Бренди в гостиную где и столкнулся с патрульными. Ну а дальше конфликт пошёл по накатанной. Они с комиссаром терпеть не могли друг друга, и одной искры хватило, чтобы вспыхнула ссора. А еще ещё и на взводе из-за сорванного задержания. Наверняка до сих пор отойти не может. Вспоминает, как оглушил парализующим арканом павлинов и рыбок. Последним явно полагалась компенсация за производственную травму. Нужно днём их проведать. Мы зарекомендовали себя как любители подкармливать различную живность. Будет странно, если резко охладеем к пруду. Убедившись, что Сантьяго и Дагману ничего не угрожает, я принялась рассказывать по комнате, неспешно переключая изображение камер, чтобы не уснуть. Слуги уже вовсю носились по коридорам. Щёлк, и через чёрный ход из дома выскочила пожилая кухарка с пустой корзинкой. Она спешила на рынок за свежей рыбой и мясом. Щёлк и по второму этажу мчит Холли с подносом, а за ней семенит сонная и растрёпанная Маргарет. Целительница ещё не успела умыться и причесаться, сразу направилась к пациентке, чтобы перед работой выписать новые назначения. Щёлк, я едва сдерживаю улыбку, когда через парадный вход в дом заходит пританцовывающая Диана, а за ней бодро шагает миссис Фреска. На шее вдовы красуется ярко-розовая боа из кабары. В волосах запутались блёстки и конфетти. А строгую и элегантную ракушку венчает павлинье Перо. Вот уж кто провёл незабываемую ночь, и, судя по хитрым улыбкам, дамы не собирались останавливаться на достигнутом. Зато бедняга Дорн едва полз за ними. Перед лестницей вампир замер, опёршись плечом о стену и переводя дыхание. Шею упыря также венчала буа из чьих-то перьев. А на бледную коже искрились серебристые блёстки и отпечатки помады. Похоже, дамы знатно зажгли и умудрились ненадолго сдать охранника в аренду другим леди. В коридоре послышались шаги. Я замерла, прижав планшет к груди. Едва двери распахнулись, и в комнату зашёл уставший Сантьяго. Я с радостным писком бросилась ему на шею. Дыхание перехватило от нахлынувших эмоций. Сказать хотелось многое. Но получилось лишь тихонько всхлипнуть и уткнуться носом в крепкую мужскую грудь. Переживала, боялась, ждала. Слова стали неважным, а весь мир сузился до родного тепла и сильных рук на моей талии. В надёжных объятиях Сантьяго я чувствовала себя хрупкой, ранимой, лишённой всех щитов и иголок. Скучала. Хриплый смех эхом разлетелся по комнате, а виска коснулись горячие губы. По коже пробежали сладкие мурашки, я зажмурилась и тихонько прошептала в ответ. Скучала. Словно в забытье провела ладонями по сильным рукам и груди, огладила крепкие плечи. Хотела убедиться, что мне всё это не снится. До сих пор не верилась, что удалось раздобыть пламя. Ещё сложнее было поверить в то, что теперь у нас есть будущее. Вернув тень, я снова стану полноценным теневиком. Смогу принять огненную магию Сантьяго. Стать любящей женой и заботливой матерью. На глаза навернулись слёзы. Я старалась быть сильной, но сейчас слишком устала, чтобы держать эмоции в узде. Они бурлили, захлёстывали с головой и выходили из берегов, стекая по щекам солёными дорожками. растерянно прошептал Сантьяго, едва на его ладонь капнули первые слезинки. Сильнее прижал к себе и бережно погладил по спине, сминая тонкий шёлк платья. «Прости». Голос слегка дрожал. Устала, волновалась. «Катарина». Всего одно слово. Моё имя, произнесённое хриплым бархатным шёпотом. Но в нём было столько щемящей нежности, что голова пошла кругом. Забыв обо всём, я приподнялась на цыпочки и, положив ладони на плечи Сантьяго, поцеловала его. Первая. Почувствовала, как мышцы под моими пальцами на миг окаменели. Он не понимал, что со мной происходит, но ответил на поцелуй. Осторожно, не спеша, словно боясь спугнуть. В коридоре вновь послышались шаги. Горничные суетились пчёлками, летая по этажу. Особняк оживал с первыми лучами солнца. Демонические охранники расползались по своим норам. Большие игроки удалялись, чтобы подготовиться к следующей партии. И только мы страстно целовались, позабыв обо всём. Тишина и рассвет один на двоих, биение сердец, всполухи магии на кончиках пальцев и полный нежности взгляд. Словно безмолвное клятво защитить, уберечь от всех бед и проблем. «Я обещал, что не отпущу», шепчет на миг, отрываясь от моих губ. «Никогда. Не отпускай». Отвечая, вспомнив своё дурацкое требование, ещё пару дней назад я была уверена, что смогу уйти после расследования. И чем тогда думала? Развить мысль не успеваю. Меня снова целуют, лишая возможности погрузиться в пучину сомнений. Зарываюсь пальцами в его волосы. Осторожно перебираю короткие пряди, наслаждаясь столь редкими минутами нежности и покоя. Не знаю, зачем обманывала себя раньше, убеждала, что смогу жить без него. Писк лежащего на столе наушника отрезвляет. «Только сейчас замечаю, что Сантьяго окружил нас эмпатической защитой, но это не помогло. Микелла нашла способ испортить момент и выдернуть нас из романтической неги». «Агент Мора слушает», — раздалось над самым ухом. Он не стал разрывать объятия, а призвал наушник заклинанием. заклинаниям. «Мы всё ещё стояли непозволительно близко, и вместо того, чтобы сосредоточиться на задании, Я подумала, что перед брачной ночью нужно обязательно выключить все связные кристаллы в доме. Все до единого. А лучше сжечь. Потом Микелы и Инна неработающий артефакт сможет дозвониться. «Сантьяго, ты закончил с патрулированием?» — услышала усталый голос Магесса. «Нужно обсудить результаты сканирования. Я просмотрела снимки, сделанные Катариной, и скинула вам копию со своими заметками». «Хорошо», — ответил Сантьяго. «Сейчас всё посмотрю. Я только поднялся». «Жду». Микела отключилась, но не успела я обрадоваться минутной передышке. Как активировалась ментальная связь, и в моей мысли вихрем ворвался бодрый голос. «Мы вызывает агент Дагман. У вас совесть есть, а?» Поинтересовались. Защиту они поставили. Паук не стал уточнять, что мог сломать её за мгновение. И намеренно дал нам возможность немного побыть вдвоём. «Откройте окно, я новости принёс. И тут холодно, между прочим». «Я открою», — едва подавив смешок, направилась к балкону. Злиться на менталиста не получалось, его попытка соблюсти приличие была по-своему трогательной. Жаль, терпения хватило ненадолго. «Говорят, свежий воздух полезен для здоровья», — подметил Сантьяго, едва паук проскользнул внутрь. «Врут», — уверенно ответил маг. Или не договаривают. В местном воздухе слишком много тайн и опасных для жизни секретов. Я бы посоветовал горожанам дышать подальше от этого особняка, особенно грядущей ночью. У нас что-то намечается? Шутливое настроение словно рукой сняло. Ого, а визит консьерье. Дагман скрестил руки на груди и принялся вышагивать по комнате. Я только что едва не прокололся, пошарашил. Микелла передала мне координаты сквозных туннелей. Я решил сразу поставить маячки на все выходы в саду и наткнулся на такого же умельца. Едва щупальца унёс. Услышанное не укладывалось в голове. На кой ляд змею лезть в туннели утром? Это сумасшедший риск. А вылезти на поверхность, чтобы воздействовать на своих марионеток магии, он всё равно не сможет. Я не понимаю. Он ставил свои маячки пояснил Дагман, и проверял, никто ли не сканировал его туннели. «Думаешь, он раскусил наших мороженщиков?» нахмурилась. «Нет, я успел снять слепки, похоже, на плановую проверку перед вылазкой», ответил Паук. Но наши плетения едва не наехали друг на друга. Не ожидал с утра встретить в саду эту гадюку. Последнее было не оскорблением, а констатацией факта. Тень канцельери — пустынная рогатая гадюка. Как нельзя лучше подходила его ядовитому нраву и беспринципной жестокости. Он мог почувствовать, что мы достали. Я запнулась, боясь говорить об артефакте вслух. «Нет», — заверил меня Сантьяго. На тайнике были только мои сигналки. К нему никто даже не приближался. Полагаю, враги ничего не знают о пламени, охота ведётся за документами и вторым артефактом. Я облегчённо выдохнула, хоть одной проблемы меньше. «Кстати, раз речь зашла о пламени», — задумчиво протянул Дагман, «вы же не собираетесь использовать его здесь? Понимаю, что Катарина хочет вернуть тень. Слишком опасно», — перебила его. «Я это понимаю». Ответ дался нелегко, мне до безумия хотелось воспользоваться амулетом. Но я понятия не имела, как проходит возвращение второй ипостаси, И как на это отреагирует иллюзия миссис Кельви? Не исключено, что с меня слетят все личины и после восстановления искры. Я пару дней, а то и недель, пролежу с магической лихорадкой, как это бывает после первой инициации. Лучше не рисковать и заняться этим позже, после расследования. Но увидеть артефакт хотелось хоть одним глазком. «Рад, что ты осознаёшь возможные последствия», — улыбнулся паук. «Твоей тенью займёмся позже, когда вернёмся в замок Мора. Там никто не сможет засечь отголоски древней магии и помешать ритуалу». «Но обычной энергии лучше подзарядиться», — добавил Сантьяго. «Ты едва на ногах стоишь». «Кристалл». «Я ничего не трогала без тебя». Смутилась, бросив беглый взгляд на магический накопитель. «Часы по-прежнему лежали на туалетном столике. Я так и не рискнула их использовать». «Правильно» одобрил Дагман. «Пока полностью не восстановишься, все магические манипуляции лучше проводить под чьим-то контролем. Сама ты не сможешь вовремя остановиться и возьмёшь лишнего». Спорить не стала, вспомнила, как Сантьяго забирал у меня кристалл с остатками магии. Я действительно не контролировала процесс насыщения. От голода хотелось выпить как можно больше энергии. Это чревато последствиями. «Я подожду, пока вы закончите с кристаллом», — паук уселся в кресло и задумчиво посмотрел на колокольчик для прислуги. «И, может, чай с бутербродами закажем? Разговор предстоит длинный, придётся подключать Микелло». «Хочешь сразу разработать план «Перехват»?» — удивлённо уточнила. «Разумеется, нужно подготовиться ко всем вариантам, но для начала неплохо бы хоть часик поспать, а то я от усталости толком ничего не соображаю». «Я почти уверен, что всё решится этой ночью», — кивнул Дагман, считая это интуицией менталиста. «Даже не знаю, как реагировать на эту новость», — вздохнула, усаживаясь в кресло напротив. С одной стороны, хотелось быстрее совсем покончить. Мы едва держались на ногах от усталости. Накопительных кристаллов осталось на два дня интенсивной работы, а ситуация в особняке накалялась с каждым часом. Никто не знает, сколько ещё мы протянем в таком ритме. Но в то же время оставалось слишком много нерешённых вопросов. Мы так и не нашли второй артефакт, не закончили расследование и... «Картина!» — воскликнула, вспомнив о буликах. «Дагман, ты!» «Всё принёс!» — поморщился паук. «Только не кричи, голова болит!» Мы с Сантьего настороженно переглянулись. Главная боль менталистов — тревожный знак. Первый признак магического истощения. А зная догмана и его привычку бодриться до последнего, наверняка речь не о простой боли, и появилась она не сейчас. Почему сразу не сказал? «У меня всё под контролем». Чеканя каждое слово ответил паук. «Не похоже». Сантьяго задумчиво покрутил в руках магический накопитель. «Да и речь не только о тебе. Нужно признать очевидное, мы ходим по краю». Даже если Микелла передаст ещё несколько кристаллов с энергией, мы не сможем ими воспользоваться. Подзарядка от накопителей всегда шла под руку с тяжёлым откатом, и в отличие от меня мужчины уже превысили возможные лимиты. Если так пойдёт и дальше, во время очередной вылазки они могут потерять контроль над даром и впасть в магическую кому. Этого нельзя допустить. Но как выкрутиться и закончить начатое? Мы не можем просто сбежать, бросив всё как есть. Голова шла кругом от усталости. Я давно не чувствовала себя настолько выжатой. Взгляд сам скользнул на колокольчик для прислуги. Для начала неплохо бы перекусить, пока никто из нас не упал в голодный обморок. Затем проанализируем имеющиеся улики и решим, что делать дальше. Попрошу принести чай и закуски. Я потянулась к артефакту призыва. Лучше кофе. Сантьяго устало потер виски. У меня оставалось немного бодрящего зелья. «Угу, только в нашем состоянии нужно не зелье, в кофе капать, а наоборот». Из коридора донёсся бодрый цокот каблучков. Холли, как обычно, примчала за секунду. Дождавшись, пока Дагман спрячется, под простенькой иллюзией невидимости я воскликнула. «Войдите». «Доброе утро, миссис Кельви, мистер Кельви». Горничная присела в реверансе. «Вы меня звали?» «Принеси кофе и закуски», — попросила. «И побольше. Я так и не смогла уснуть». Ночью дважды заказывала себе кофе в спальню и просила найти интересных книг, ссылаясь на то, что переживаю за супруга и хочу немного отвлечься. О ночном патрулировании прислуга знала, так что в моём поведении не было ничего подозрительного. «Как вы желаете», — кивнула горничная. «Это всё?» «Да, можешь идти». Дождавшись, пока закроется дверь и стихнет звук её шагов, я подхватила лежащий на столе накопитель. Сантьяго специально переложил его поближе, чтобы я могла подзарядиться перед завтраком. Активировало его чувство, как по телу горячими волнами растекается магическая энергия. Головокружение потихоньку отступало, хотя по-прежнему знобило от усталости. Образцы масла в этой капсуле. На стол приземлилась небольшая коробочка. Пока я восстанавливала силы, Дагман вытащил из артефакта хранилища нужные улики. Сантьяго в это время изучал отчёты Микелла, и, судя по задумчивому выражению лица у дракона, появилась какая-то идея. «Катарина, успеешь до вечера подготовить проявляющее плетение и найти марионетку, подсыпавшую карлос снотворное?» Дракон на миг оторвался от планшета. «Да», — кивнула. «А что?» «Я, кажется, придумал, как поймать консильере и при этом не загнуться от магического истощения». Отложив пустой накопитель, я поудобнее устроилась в кресле. Любопытство и желание узнать детали вытеснили даже сумасшедшую усталость. «План очень рисковый», — предупредил Сантьяго. «Можно подумать, мы до этого чаи пили и погоду обсуждали», — фыркнул Дагман. «Подробности, друг мой». «Если вкратце, я хочу устроить охоту на живца». Дракон отложил магический планшет и принялся расхаживать по комнате. Как ни крути, наших резервов не хватит на ещё одну вылазку. Пока неизвестно, где спрятан второй артефакт, а тотальное сканирование добьёт нас. Поэтому предлагаю сосредоточиться на Терине. И какое отношение к этому имеет проявляющее плетение? Вспомнив о буликах, я подхватила со стола капсулу и спрятала в карман юбки. Скоро вернётся служанка, лучше убрать ценные образцы. Ими я всё равно займусь позже. «Для начала нужно обезвредить всех потенциальных союзников консильера», пояснил Сантьяго. «Мы до сих пор не знаем, кто из слуг подсыпал карлос снотворное». «Это единственная неучтённая марионетка, но она ставит под угрозу всю ночную операцию». «Логично», — согласилась. «Мастеринес станется и поджог в доме организовать, чтобы пробраться к тайнику, но...» «Тайник ещё нужно найти», — закончил за меня дракон. «Всё верно. Если я прав, сегодня днём он попытается это провернуть при помощи одной из своих кукол. «И вероятнее всего жертвой станет Роберта. задумчиво протянул Дагман. «Поставлю на него дополнительную защиту и пару сигналок». «Почему он и не миссис Кельви?» — нахмурилась. «Диего столько сил потратил, чтобы взять её под управление». «Именно», — перебил меня паук. Северянка — козырь в рукаве. Её приберегут для ночной вылазки. «Но ведь ты вылечил, Роберта, не сдавалось. Стер с его ауры все печати кукловода. Как он собирается снова взять его под контроль? «Элементарно!» — ошарашил меня догман. В течение трех дней после снятия управляющего заклинания жертва особенно уязвима. Одно простенькое плетение, и Роберто будет плясать под дудочку Диего. Об этом нюансе я не знала, но теперь всё встало на свои места. Даже мотивы Розалинды прояснились. Сирена считала, что это они с Маргарет спасли младшего Верконте, и чтобы обезопасить парня от повторного воздействия, заперла его в особняке. Но беда приползла, откуда не ждали. «Думаете, он попытается привлечь Роберта и к похищению артефакта?» — уточнила, вспомнив, как полицейский менталист искал документы через Мадлен. «Нет, красть к ночью приползёт сам», — покачал головой Догман. «Но времени на сканирование у него не будет. Диего нужны точные координаты тайника и расписание патрулей». «Ох, выходит, я ошиблась, и младшего Верконте разбудили не павлиньи крики, а змеиный шёпот». «Я видела по кристаллу, как Роберто спорил с комиссаром», — призналась. «Но решила, что он проснулся из-за птичьего концерта». «Выходит, дело не в этом?» «Даже после снятия Аркана марионетки чувствуют приближение кукловода», — кивнул паук. «Скорее всего, парень среагировал на змея в туннелях. Это ещё один повод внимательно следить за ним. Его аура среагирует на Терине лучше любых сигналок. Но хоть одна хорошая новость. Допустим, нам удастся проследить за младшим Верконте и выяснить, где спрятан артефакт продолжила. Но как мы достанем его? Защита. Поиски и взлом оставим Диего, пояснил Сантьяго. Даже подыграем, чтобы ему не помешали эти варги и патрульные. Затем, когда он справится с охранной сетью тайника, подадим сигнал Мике и устроим облаву. Обставим все, будто инквизиция шла за Терини по следу до самого особняка и взяла с поличным при ограблении. И во время задержания консьержи случайно погибнет, а артефакт исчезнет. Догадалась. Верно, нам достаточно раскидать возле тайника портальные сети, подготовить засаду и нейтрализовать всех марионеток Терини. Кивнул Сантьяго. Всего-то. Нервно хихикнула. Есть другие варианты. Вариантов не было, только море вопросов и сомнений. Впрочем, несмотря на некоторые шероховатости, план был неплох. Чтобы пролезть в дом змею, придется ослабить защиту. Это облегчит работу штурмовикам, и вместо троих выжатых агентов Диего придётся сражаться с отлично подготовленными боевыми магами. Это значительно меняло расстановку сил. В коридоре послышались шаги. Горничная принесла кофе и закуски. Прекрасно, самое время немного отвлечься и перекусить. Затем свяжемся с Микеллой и обсудим всё ещё раз.